Глава двенадцатая. Игры. С малых лет мы увлекались незамысловатыми деревенскими играми. Сколько их было у нас? Зима. Озера затянулись льдом. С нетерпением ждешь, когда он окрепнет, и, наконец, слышишь, кто-то из приятелей кричит. Айда, ребята, карусель строить!» Гурьбой бежим к озеру. Забиваем посреди льда кол, на него насаживаем колесо от телеги, а к колесу прикрепляем длинную жердь. К концу жерди привязываем санки. Ляжешь на них плашмя, а ребята крутят колесо. И вот несешься по кругу, только в ушах свистит. Не удержишься, катишься кубарем. А если салазки сорвутся, то выбросит на самый берег. Часто и взрослые собирались посмотреть на нашу карусель. Или вырубишь четырехугольную льдину кригу, оттолкнешь, бросишься на нее с разбегу и мчишься по льду, пока не налетишь на берег. Многие ребята катались на коньках. Мне отец коньков не покупал. Я с завистью глядел, как ловко и быстро ребята режут лед коньками и чуть не плакал с досады. Решил смастерить коньки. Сделал деревянную колодку, подковал ее проволокой и привязал к ноге. Правда, на этих проволочных, дратяных, как мы их называли, колодках можно было кататься лишь на одной ноге. Но это меня мало смущало. Летишь лихо, одной ногой скользишь, а другой отталкиваешься. Быстроту такую развивал, что дух захватывало. Я так наловчился мастерить эти дратяные колодки, что даже другим ребятам делал, выменивая их на карандаши, тетрадки, фантики от конфет. Дома мне за коньки доставалось, обувка на одной ноге изнашивалась скорее, и отец запретил мне кататься. Только через несколько лет я сам заработал себе на коньки и часто вспоминал лихое катание на колодке. Лыжи мы делали сами. Разберем старую бочку и из доски мастерим лыжину. Ребята устраивали большие снежные горы, трамплины, и с них прыгали. Бывало, так врежешься в сугроб, что еле выберешься. Солнце повертая на лито, зима на морозы. Подходит колядка, а за ней Новый год. Январь, сичень, сейчас зиму пополам. В хате вкусно пахнет взваром и медом, мама готовит кутью. Но хочется на улицу, все дела сделаны, уроки приготовлены, заходит в ватага мальчишек. Лобан, идем калядовать до вечери. Колятки, этот пережиток глубокой старины, для нас, ребят, были игрой. В мешок насыпали просы, ячмень, горох. Это у нас называлось пашней. Мы ходили по домам и постукивали пашней по окнам. Кто-нибудь запевал на высокой ноте шуточную. А в пана-пана собака пьяна. Все подхватывали, растягивая слова. Добрый вечер. Лыжить в санях, у сыних штанях. Добрый вечер. Хозяйки давали нам сластей, блинов, с пением, плясками, смехом обходили село. Весной на переменах было шумно и весело. Мы высыпали во двор и начинали азартную игру, развивающую меткость удара. Она называлась у нас «Жог». На одной стороне длинного прямоугольного бруска чернилами было выведено «Жог». Собираемся человек по десять, у всех карманы набиты пуговицами. Расставляем их ребрами на земле, бросаем по очереди брусок. Кому выпадает слово «Жог», тот начинает игру. Отходишь на несколько шагов, прицеливаешься и бросаешь брусок по ряду пуговиц Ловкий удар и они валятся Забавно вспомнить в какой мы приходили азарт и какой интересной казалась нам эта незатейливая игра Не меньше чем в волейбол я любил старинную деревенскую игру свинопас В нее вероятно играли еще наши предки Она вырабатывает ловкость, сообразительность По кругу на лужайке вырывали ямки ярочки А в середине ярочку побольше, масло. Каждый охранял свою ярочку. Свинопас целился деревянным самодельным шаром в масло. Надо было отбить шар палкой подальше от круга. Начиналась суматоха, и шар надо отбить, и ярочку уберечь. Чуть отбежишь, ее займет свинопас. Тогда сам становишься свинопасом. Не зеваю, наношу удар по шару, слежу за движением свинопаса. Но случается, увлечешься, не рассчитаешь, и свинопас захватит твое место. Поодаль от деревни, за холмами, излюбленное место ребят, озеро Вспольное. Летом оно зарастало очеретом и сытником. Мы были большими охотниками до сладковатых побегов сытника. Пастух пригонял сюда скотину на водопой. На песчаных отмелях хорошо было загорать. Была у нас и такая игра, кто дальше продержится под водой. Сидишь на дне, а ребята на берегу ведут счет. Зубы стиснешь, зажмуришься, в землю вцепишься, пока в висках не застучит. Только когда совсем не в моготу станет, вылезаешь». Мы любили устраивать соревнования в заплыве, кто скорее переплывет озеро в оба конца. Со дна били холодные ключи. Плывешь, а тебя обжигают ледяные струи, сводят руки. Пробуешь ногой дно, кажется, что никогда не доберешься до берега, задохнешься. Подплываешь, путаешься в стеблях-кувшинах, цепляешься за них, ну, спасся. Чуть передохнешь и обратно. Только оглядываешься, не перегоняет ли кто. Весной деревенские озера выходили из берегов. Мостки, перекинутые через ручьи, заливало. Трудно было добраться до школы. Я был невелик ростом, и мне особенно доставалось от вешней воды. Местами приходилось идти вброд. Я раздобыл жерди, гвоздей и смастерил себе высоченные ходули. Чтобы не поскользнуться на льду, который кое-где лежал под водой, набил гвоздей в нижние концы ходуль. Долго я тренировался во дворе, прежде чем пуститься в дальний путь. Сначала терял равновесие и летел на землю, но постепенно привык и уже ступал уверенно. Надо мной посмеивались, но когда я прошел через улицу, не замочив ног, отец позволил мне идти в школу на ходулях. На следующее же утро я взял ходули и пошел. Переходил на них через глубокие места, резал ходулями воду. Сначала меня не узнавали даже знакомые дворовые псы. Они с лаем бросались к моим длинным деревянным ногам. Я очень был доволен своим изобретением. Вошел в школьный двор, меня обступили ребята. Нина Васильевна очень смеялась, увидев меня на высоченных, неуклюжих ходулях, и похвалила мою затею. Когда подсохло, я сорудил на улице перед хатой турник. Достал ржавую трубу и укрепил ее между забором и врытым в землю столбом. Но турник у меня вышел непрочный. Когда я упражнялся, ребята держали его, чтобы я не слетел. Прохожие останавливались, заглядываясь на мой цирк. Скоро в деревню приехал настоящий циркач. Он выступал на клубной сцене, выжимал руками штангу, поднимал зубами гирю и был удивительно силен. Он стоял, широко расставив ноги, и его не могли сдвинуть десять человек. Все только ахли. Силач уехал, а мы, ребята, все о нем вспоминали. И запала мне в голову мысль сделаться с силачом. По вечерам на улице возле клуба собирались взрослые парни и соревновались в силе. Кто-то притащил туда двухпудовую гирю, но никому, кроме одного здорового, сильного парубка, не удавалось выжить ее одной рукой. Я все наблюдал за ним, за его движениями. Как-то, когда у клуба никого не было, я решился попробовать поднять гирю. Поднял. Взрослые парни скоро забыли о гире, и я перетащил ее домой. Каждый день вытаскивал во двор и тренировался. Через несколько месяцев научился толкать, а потом и выжимать ее одной рукой. Много лет спустя, когда я стал учиться в военно-воздушной академии, мне удалось в соревновании силачей 20 раз выжить гирю. И невольно вспомнил при этом, как я, 13-летний хлопец, впервые в жизни одной рукой поднял двухпудовую гирю и как упорно тренировался, чтобы научиться ее выжимать. На село привезли новый замечательный фильм «Чапаев». В старших классах мы проходили историю гражданской войны. Героическая борьба Красной Армии с белобандитами и интервентами увлекала и интересовала меня больше всех других предметов. Этим я, вероятно, обязан и дяде Сергею, его живым образным рассказом о старых партизанах, моих односельчанах. Поэтому фильм о Чапаеве был большим событием в моей юности. Кинокартина кончилась, а ребята не расходятся, уселись на лужайке за клубом и обсуждают, как воевал Чапаев. И тут придумали мы игру в Чапаев. Играли до поздней ночи, после всех дневных дел и уроков. Но больше всего я любил летом залезать по высокому каштану на колокольню. Подолгу смотрел, как убегают к самому небосводу луга, леса, поля. Смотрел на просторы вокруг села. На церковный купол вела лестница. Часто мы с ребятами поднимались по ней до самого верха. Доползем до карниза, свесимся и смотрим вниз. Сначала дух захватывал, потом привыкли и бегали вокруг купола. Состязались, кто быстрее заберется на крышу. Кто быстрее спустится? Простые деревенские игры постепенно вырабатывали ловкость, силу, физическую выносливость, быстроту, осторожность, которые в будущем оказались так необходимы мне, летчику.